Заключение. Мир стремительно меняется. Соцсети, которые еще вчера были отличным источником привлечения клиентов, сегодня уже не работают. Потребности целевой аудитории трансформируются со скоростью ветра. Ниши, которые были актуальны, теряют позиции, а те, которые мы даже представить не могли, выходят на первый план. Но если у вас есть система продвижения – Вы понимаете, что каждый элемент заменяем. Нет ничего страшного в том, что канал связи с аудиторией, которым вы пользовались недавно, сейчас не работает. Благодаря системе вы можете заменить любой элемент на аналог, не потеряв в доходе. Система дает вам устойчивость и делает вашу практику управляемой. Теперь вы понимаете, какие 20% действий дадут вам 80% результата. В свое время именно эта система позволила мне выйти из наема в работу на себя и не только не потерять в доходе, но и вырасти уже на следующий месяц. Эта система позволила мне выстроить поток клиентов на частную практику, экологично развиваться и уверенно повышать чек на свои услуги. Эта система уже помогла тысячам моих учеников осуществить свою мечту и превратить хобби в прибыльный бизнес. Сейчас я также продолжаю расти, работая по этой системе. Если после прослушивания этой книги по какой-то причине вы пока не приступили к выстраиванию вашей системы продвижения, сделайте это. Не откладывайте в долгий ящик. Ведь знания абсолютно бесполезны, если они не интегрированы в опыт и не становятся навыком. Ну а если вы уже начали воплощать в жизнь рекомендации из этой книги, я считаю свою миссию выполненной. Вы действительно будете благодарны себе за то, что делаете. О ваших успехах и осознаниях пишите мне в соцсетях или на электронную почту info-sobaka-moscoach.ru. Мне будет приятно узнать о том, как эта книга помогла вам вырасти.